Глава 4. За мной послали Эндера. Должно быть, он следил за домиком, высматривая признаки движения, потому что стоило затопить печку, и он тут же замолотил в дверь. Я была в халате и готовилась принять душ. Старик не стал ждать, пока ему откроют. Дверь с треском распахнулась, и, впустив в комнату яркий полуденный свет, он переступил через порог и сорвал с притолоки клейкую ленту, висевшую там, как серпантин после вечеринки. Увидев, что я в одном халате, он не извинился, а просто отвернулся и прикрыл глаза рукой. «Директор просит с вами поговорить», — сказал он. «Я должен сделать точно, чтобы вы пришли. Вы идёте сейчас, окей?» «Дайте мне пару минут», — твёрдо сказала я. «Мне нужно одеться». Закрывшись в ванной со стопкой чистой одежды, я долго отмывалась над раковиной. В морщинке вокруг глаз въелась белая краска, челка была жирная и липкая. Когда я закончила, вся раковина была в грязи. Эндер по-прежнему стоял на пороге. Бросив на меня возмущенный взгляд, он убрал в карман жилетки часы. «Вы слишком опоздали на обед», — сказал он. «Но есть салиб, айран и фрукты, если хотите». Я помотала головой. Он указал на завешанный холст у стены и приподнял бровь. «Вы работаете?» «Работала». «Там холодно?» «Извините». «Куртку надевать?» «Нет, там солнце. Много солнца». Я надела куртку. Эндер хмыкнул. «Давайте уже покончим с этим», — сказал я. Старик повел меня по петляющей бетонной дорожке, вместо того, чтобы срезать путь по траве. Он шел на шаг впереди и постоянно оглядывался, будто проверяя, можно ли до меня дотянуться. Сзади его седые волосы казались невероятно густыми. Серебристые поросли торчали из длинных ушей, чуть ли не сверкая на солнце. Он прихрамывал и, похоже, страдал от боли в ноге. Когда мы поднялись на веранду, он открыл передо мной дверь. И вот уже я вела его, а не он меня через вестибюль и вверх по лестнице. На втором этаже стояли крозье и Глак. Они тихо поздоровались со мной и отсалютовали чашками с кофе. Впервые в жизни я была рада их видеть. Я одарила их улыбкой и сказала «добрый день». У Глака от изумления слова застряли в горле. «Ага, да», — сказал он, — «добрый». Шумно сопя, старик шёл за мной следом. Мы преодолели ещё два марша, ступая по мягкому ковру. Интересно, сколько гостей уже прошло этой тропой позора и быстро зашагали по коридору. «Выждать!» — сказал он и трижды постучал. Дверь резко отворилась, и в проеме показался Ардек. Он кивнул старику, а на меня даже не взглянул. Они обменялись парой слов по-турецки, затем Ардек протиснулся мимо нас в коридор и направился к лестнице. Мы прошли в кабинет. Директор стоял у камина, над тележкой с напитками и смешивал себе коктейль. «Прошу вас, садитесь, Нел Он махнул рукой в сторону диванчиков. «Я готовлю полуденную передышку, как я ее называю. Не желаете? Это всего-навсего лимонный сок с капелькой гренадина, колотым льдом и гранатовыми зернами. Со свежей мятой еще вкуснее, но у меня ее нет. Спасибо, я не буду. Много теряете». Старик закрыл дверь и загородил ее собой, как тюремный надзиратель. Сев на диван, я заметила Гюльджан в кресле возле письменного стола. До этого её заслоняла сухопарая фигура директора. Но теперь мне удалось, как следует её разглядеть, она полулежала среди подушек, закинув голову и нервно теребя волосы. Она не смотрела на меня. На меня никто не смотрел. Одна только Назар, нежившаяся в горячей полоске света под окном, подняла морду и встретила мой взгляд. Она подошла ко мне погладиться и улеглась у моих ног. Директор опустился на диванчик напротив моего и помешал соломинкой лёд в стакане. «Я обеспокоен, Нелл», — сказал он. «Никогда не думал, что придётся вызывать вас для такого разговора. И вот мы здесь. Ужасное разочарование». Он сделал большой глоток и сладко причмокнул. «Ваш бесстрастный вид — знак того, что вы понимаете, о чём я». «Не следует полагаться на знаки», — ответила я. «Мне сказали, вы хотите поговорить со мной, вот я и пришла». Директор поджал губы и кивнул, чему я так и не поняла. «Хорошо», — сказал он, — «тогда давайте обсудим факты». «Онус про банди» — «Бремя доказательства». Подавшись вперед, он поставил стакан на причудливый стеклянный столик. Затем, не меняя позы, вытащил из нагрудного кармана два ключа, медный и серебряный, и брякнул ими об стол. «Вчера во время ужина Эндер обнаружил это в ваших вещах. Прошу прощения за вторжение, но то были особые обстоятельства». Назар опустила голову на мои стопы и заскулила. Сердце бешено стучало и никак не желало утихомириться. Я решила ничего не отвечать. Разумеется, нет нужды говорить вам, откуда они пропали и какие двери открывают. Молчание — лучшая стратегия, пока не предъявит неопровержимых доказательств. «Прибавьте к этому сведения, которые я вчера получил от Гюльджан», продолжал он, «не вините ее, она так расстроилась из-за случившегося, что даже захворала. На кону была ее работа, поэтому вполне естественно, что она пришла ко мне». «И, наконец...» Он прервался и потянулся за подставкой для запотевшего стакана. «Не будем забывать о телефонной трубке». Вчера вечером я обнаружил, что она неровно лежит на рычаге и долго не мог понять, как так вышло. Из-за проблем со зрением я должен тщательно следить за подобными мелочами. А если трубка будет сдвинута, никто не сможет до нас дозвониться, что чревато серьезными последствиями. Впрочем, вам и так все это известно. Откинувшись на спинку дивана, он положил ногу на ногу. Я постаралась придать себе невозмутимый вид. Я даже не знал, что у вас есть телефон. «Нелл, прошу вас, вы не раз бывали в этом кабинете. Вы его видели, вы его слышали. Я упоминал о нем. Этот разговор и так весьма неловкий, не будем все усложнять». Он взглянул на собаку и слегка нахмурился. Она не двинулась с места. Я связался с телефонной компанией. Мне пришлют список всех исходящих звонков. Разумеется, на это уйдет время, но завтра список будет у меня. И если я узнаю, что вы пользовались этой линией и сообщили кому-то о нашем местоположении, это будет считаться серьезным нарушением. Весьма серьезным. «Серьезным нарушением чего?» Он сверкнул глазами. «Фундаментальных принципов Портмантла. Нашего кодекса чести. Право на анонимность каждого художника, который живет или когда-либо жил под этой крышей. Уверяю вас, попечители так этого не оставят». Меня охватила та же холодная беспомощность, какую я почувствовала, В художественной школе, когда от меня потребовали обосновать перед членами правления, почему я выбрала для полотна просители такой профанный сюжет. Я не уступила тогда, не уступлю и теперь. Что ж, посмотрим, что покажут записи. Поверьте, я не разговаривала ни с единой душой. Чисто технически так и было, я попала на автоответчик. Какая досада. «Я так надеялся, что вы не станете гнуть эту линию», сказал директор, закинув руку на спинку дивана. «Вне зависимости от того, что покажут записи, вы все равно нарушили правила, вломившись в мой кабинет. Поэтому я вижу для вас только два варианта развития событий. Первый. Вы остаетесь с нами, работаете, возвращаетесь в привычную колею, стараетесь примириться с трагедией и обрести то чувство цели, за которым сюда приехали». Все как прежде. Он помедлил, чтобы я осознала, сколь прискорбно мое положение. Я не верила ни единому его слову. В случае вашего отказа я буду вынужден принять более строгие меры. И снова он сделал паузу, будто ожидая ответа. Я скрестила руки на груди. «Это означает, что вас проводят за ворота без документов», — пояснил он. Вам не помогут вернуться на родину и не окажут покровительства. Все ваши работы останутся у нас, и вы лишитесь любой защиты, какую вам предоставили бы в иных обстоятельствах. Мы полностью отречемся от вас. И кто знает, быть может, вас арестуют за вторжение в частное владения У нас есть хорошие друзья в местной полиции. Насколько я понимаю, здесь с этим строго. Я достаточно ясно выражаюсь. Он потянулся за стаканом и сделал глоток. Взяв себя в руки, я ответила. «А если я уже завершила работу?» «Что тогда?» «Я слышал, ваши труды не особенно плодотворны». Директор бросил взгляд поверх моей головы. Должно быть, обращался к Эндеру за разъяснениями. «Вы слышали?» Я гневно уставилась на него. «Между прочим, ночью!» Я дописала свое панно. Я закончила. И сегодня собиралась поговорить с вами насчет отъезда. Директор хмыкнул. Мои слова его развеселили. Он прихлебнул полуденной передышки. Очень рад за вас, Нелл. Но это ничего не меняет. Я не могу отпустить вас. Вы угроза для всего прибежища. «То есть я должна оставаться здесь, пока меня не бросят в море?» «Не совсем», — он покрутил лед в стакане. «Я надеюсь, что со временем вы осознаете всю ценность портмантла. У вас здесь трое друзей, которыми вы пренебрегли, поспешив воспользоваться моим телефоном. Что станет с ними и их творчеством, если вы продолжите разбалтывать наши секреты? Вы ставите под удар не только себя». Он осушил стакан, и кровавая капелька гренадина повисла у него на носу. Тут всегда можно найти, чем себя занять. Спросите Эндера. Он каждый день пишет сестре в Армению, и перед отправкой все его письма попадают ко мне на стол. Сколько в них вымысла. Вы не поверите, какие истории он сочиняет, какие свершения себе приписывает. Но спросите его, доволен ли он тем, что имеет, или предпочтет альтернативу. И он вам ответит. Я оглянулась на старика. Одна рука на дверном наличнике, вторая на поясе. Взгляд блуждает по узорчатому ковру. Он слушал нас с полным равнодушием, делая вид, что не понимает ни слова. «На что соглашается Эндер?» «Это его дело», — сказала я. «А я не позволю себя цензурировать. Нам всем нужен портмантл, пусть и по разным причинам. Директор промокнул нос платком. Гюльджан так расстроилась, потому что многим пожертвовала ради этой работы. От нее зависят другие люди. Ардак тоже дорожит своим местом, как и все мы. В прибежище свой кодекс чести. И вы показали, насколько вы его цените. Как я уже говорил, мы все страшно разочарованы. Он подозвал старика, два манящих движения ладони. «Эндер отведет вас обратно». До ужина у вас есть время подумать. Но, как вы понимаете, выбора как такового у вас нет. Эндер не отходил от меня всю дорогу. Вместе мы прошли по пустому коридору, спустились по лестнице и медленно побрели по залитым солнцем дорожкам к моему домику. Я чувствовала себя старым зверем, которого поймали при попытке сбежать из зоопарка, и торжественно ведут обратно в вольер в назидание остальным. Четко выверенная близость Эндера угнетала. Я пыталась отвлечься на благодать неба и красоту пейзажа, на соседние острова в хвойной зелени, на море в меловых следах от паромов, на домике Хаебелиады, что сгрудились далеко внизу и готовились приютить дачников на лето. Но виды, раньше внушавшие благоговение, теперь вызывали тревогу. Тарик довел меня до двери. «Когда звенят на ужин, я за вами прийти». «Отныне так и будет?» — спросила я. Он смотрел на меня отсутствующим взглядом. «Под конвоем? На завтрак, обед и ужин?» Мне это уже порядком надоело. «Звенят, и я прийти». «Ладно, только впредь стучите и ждите снаружи, как все остальные». Я зашла внутрь а он направился к особняку прямиком по траве. В мастерской было темно, но я не подняла шторы и не открыла ставни. Наружное тепло еще не просочилось в дом, и ступать по полу в чулках было холодно. Топить печку я не стала. Рухнула на кровати и уткнулась носом в грязный матрас. Простыни на нем не было, я сняла ее, чтобы завесить картину. И голый матрас источал мускусный запах, тельный душок сотни бессонных ночей моих и чужих. Мне хотелось подняться, но я лежала неподвижно, чувствуя щекой пружины, лежала, пока холод не начал покусывать лицо. Может, проваляться так до конца жизни? Я представила, как коротаю дни в этом домике безо всякой цели. Нет уж, лучше сразу броситься на камни. Мальчика не найдут, картину тоже. Но если уйти сейчас, если срезать холст с подрамника, Я смогу взять его с собой. Я сбегу. Еще до ужина. Окольными путями. И попытаюсь попасть домой. И пусть у меня не будет документов, зато со мной будет моя работа. Со мной будет правда. Эта мысль меня приободрила. Я кинулась в ванную и вытащила из коробочки для кольца жетоны и перстень с опалом. Затем достала из чула на оставшиеся гирлянды. Грибы соскользнули с бечевки, поддавшись моим пальцам. Я завернула их в фольгу и обмотала клейкой лентой, чтобы внутрь не проникал свет. На нижней полке лежал мой старый чемодан. Сверток с грибами как раз поместился в наружное отделение. Вскоре я уже срывала вещи с вешалок, потрошила тумбочки и кидала на дно чемодана комиксы Фуллертона. Снимала образцы со стены, складывала стопками и, перевязав бечевкой, распихивала по всему чемодану. Расчищала место на бетонном полу, отодвигала столы к двери, расстилала простыню, чтобы полотно не испачкалось, и опускала на нее холст лицевой стороной вниз. Ползала с ножом в руках и срезала холст с подрамника, хирургически точными движениями отделяя ткань от дерева. Оттаскивала подрамник к стене, полый прямоугольник, громоздкий, но не тяжелый, и вновь смотрела на пустое полотно, вернувшись к тому, с чего начала. повернув холст я увидела едва заметный рельеф трёх белых кругов. Волноваться о том, потрескается ли краска, и высохли последний круг, было некогда. Сворачивать холст четырёх футов в ширину и вдвое больше в длину — задача не из лёгких, тем более что ни картонной трубки, ни даже скалки у меня не было. Протянув вдоль края холста бечёвку и ухватившись за его концы, я загибала, загибала, загибала, пока ткань не поддалась. Я скатала холст в рулон И скрепила его по шву клейкой лентой. Получилась огромная папироса с протянутой через нее бечевкой. Чтобы защитить картину от влаги, я обернула ее черным целлофаном, заматывала, заматывала, заматывала клейкой лентой. Затем сделала лямку, связав концы бечевки, и повесила рулон за спину, точно колчан со стрелами. Лямка врезалась в грудь, зато панно было готово к транспортировке. Оставалось надеяться, что бечевка не порвется. По стеклу скользили силуэты сосен и кривые отражения фронтонов особняка. Сквозь них проступало лицо Пёти Фера поверх чертёжного стола, и вид у него был мрачный. Он задумчиво смотрел на деревья, даже не замечая, что я спускаюсь по тропинке к его домику, и очнулся, лишь когда услышал мои торопливые шаги. «Нелл? Какого чёрта?» Он отошёл от окна и отодвинул щеколду на двери. «Ты что, уже уезжаешь?» шикнула я, протискиваясь внутрь. «Закрой дверь!» «Что?» «Просто делай, что тебе говорят!» Он повиновался. «Да-да, конечно, не беспокойся, ты вовсе не отвлекла меня от работы. В конце концов, я же не...» Я задернула занавески. На чертежном столе лежал одинокий рисунок, сводчатая дверь под козырьком с имитацией рыбьей чешуи. «Я тут пытался изобрести новый тип навеса», пояснил Тиф. Из твердых материалов, но складной. бессмысленные затея. Кстати, а в том, что мы стоим в темноте, есть какой-то смысл? Давай хотя бы лампу зажжем. Не надо. Что вообще происходит? Я уже начинаю потеть. Он вытер лоб рукавом. Тиф, мне нужна твоя помощь. В очень важном деле. Конечно, ответил он посерьезнее. В каком? Ногами я ощущала жар от печки, стоявшей позади. — Мне нельзя сейчас ходить в особняк, — сказала я. — Не спрашивай, почему, просто поверь. — Ладно. — Нотки нерешительности в голосе. — Хорошо. — Мне нужно, чтобы ты привел сюда маг. Если у нее что-то для меня есть, пускай приносит. Так ей и скажи. Ты вся на нервах. Что стряслось? Пожалуйста, Тиф, просто сделай, как я прошу. — Ладно, но я... Он осекся. — А Кью? Его тоже привести Да, если он там. «Где еще ему быть?» «Иди же!» «Ладно, ладно, дай только обуться!» Он поспешно вытащил из-под кровати ботинки, надел их и неуклюже зашнуровал. Взявшись за дверную щеколду, он обернулся. «Ты хочешь, чтобы я бежал? В моей нынешней форме этот склон мне не одолеть. Плевать, просто поторопись!» «Третья скорость — предел моих возможностей», — улыбнулся он. «Слушай, мне не обязательно знать, что происходит, или что там у тебя за спиной!» Он указал на запечатанный холст. «Но ты можешь пообещать, что у меня не будет неприятностей?» «Ничего с тобой не случится», — сказала я. «Это не ты им насолил». Энергичный кивок. «Ты как та симпатичная девчонка, заставлявшая меня воровать сладости из школьного буфета». «Тиф, у меня нет времени ностальгировать!» «Так, мысли вслух, мне закрыть дверь!» Да, поторопись, приведи их. Когда дверь открылась, в комнату ненадолго хлынул свет. В зазор между занавесками я наблюдала, как Пётифер ползёт по склону, пока он не скрылся из виду. Он насвистывал бодренькую мелодию, которую я раньше не слышала. Я осталась одна в полумраке мастерской. Домик кишел тихими звуками: тик-так, тик-так воды в трубах где-то внутри стен, потрескивание угля в печке. Неугомонные пиликаньи певчих птиц в лесу, крики чаек ворон на крыше. Как тут расслабишься? У меня подергивались пальцы, спина напряглась, точно натянутый трос. Мне хотелось сесть, но, не желая снимать свою ношу, я расхаживала по комнате. На стене эскизы и рисунки. Варианты каменной кладки, фасады с причудливыми окнами и дверьми. На плечиках возле кровати твидовые пиджаки. Комод для хранения чертежей заставлен безделушками. Модель корабля, уже раскрашенная и покрытая лаком, стоит на комоде под стеклянным колпаком. Сперва мне почудилось, будто на стекле сидит огромное насекомое, но, приглядевшись, я увидела, что это трещина, крест-накрест, заклеенная пластырем. Я сняла колпак, чтобы получше разглядеть корабль. Он был так умело собран, что его наверняка можно было пускать по воде, а вот краску накладывали неряшливо и без фантазии. Сгустки лака виднелись на стыках и свисали с кормы. Казалось, модель смастерил взрослый, а доделывал ребенок. Когда я водрузила корабль на место, подставка сломалась, и отколовшийся кусочек упал в приоткрытый нижний ящик. Нагнувшись за ним, я заметила, что ящик забит чертежной бумагой с помятыми краями, и не в силах себя остановить, вытянула верхний листок, ожидая увидеть эскиз фасада или план этажа, частичку гениального проекта собора. Но нет. Это был скорее набросок художника. Комната с ковровыми дорожками, плавные изгибы скамей выложенных плиткой, мозаичные колонны. Тощие карандашные женщины лежали на полотенцах лицом вниз, окунались в купель. Я узнала эту комнату с первого взгляда. Подпись гласила «Кальдарий». Предварительно. Я принялась рыться в ящиках. Одна и та же сцена повторялась на всех рисунках. Лишь мелкие детали были изменены или тонированы тушью разных оттенков. Кальдари за кальдарием, за кальдарием, за... Я разорвала последний листок надвое и скомкала. В панике бездумно я распахнула дверцу печки и бросила его в огонь. На этом я не успокоилась. В ящиках было еще полно рисунков. Я собрала их в охапку и с трудом затолкала в топку. В комнату повалил густой дым. Во рту у меня пересохло, горло жгло. Когда стало нечем дышать, я выбежала во двор, скорчившись на солнце. Из домика валили клубы дыма. Я увидела, как Куикмен, Мак и Пётифер спускаются по склону. Заметив дым, они помчались со всех ног, поскальзываясь в грязи. «Ты цела? Что случилось?» — спросила Мак, подбежав ко мне. Пётифер поспешил внутрь, бросив на ходу. «Господь, всемогущий Нелл, что ты наделала психованная Из распахнутой дверцы печки вылетали опаленные клочки бумаги. И точно пылинки плясали по комнате Пётифер схватился за голову. «Неужели? О, Господи, всё! Она сожгла! Всё! Это годы! Годы моей жизни! Ты, блядь, больная! Что я тебе сделал?» Лицо у него попогровело точно от удушья. «Успокойся», — сказал Кью. «Наброски пострадали не все, ещё не всё потеряно». Он принялся собирать рисунки с пола, со стульев, отовсюду, куда они упали. «Не надо меня успокаивать! Она просит позвать вас! Я возвращаюсь и вижу это!» Тиф мерил шагами комнату. «Я... я убью ее!» Маккини схватила меня за руку. «Что на тебя нашло?» Я скинул ее руку и зашла в домик. «Нелл!» — окликнул она меня. «Нелл!» Я вытащил чемодан из-под кровати. Квикман вытаращился на меня и скороговоркой заговорил. «Не делай этого! Не уходи так! Это ничего не изменит!» Он шагнул вперед, вытянув руку, чтобы взять у меня чемодан. «Тиф будет в порядке. Правда, Тиф? Мы все будем в порядке. Главное — держаться вместе. Тогда все будет в порядке». Я позволила ему подобраться поближе. «Так, ладно. Присядь. Сейчас мы тут уберемся, хорошо? Все будет в порядке. Я тебе обещаю». Я рванула к двери. «Черт!» — воскликнул Квикман. «Она не слушает!» Мак попыталась преградить мне дорогу, но как-то нерешительно. Когда я вылетела из двери, она вжалась в стенку, будто боялась обжечься, и, потянувшись к моему плечу, ухватилась за холст. Бечевка врезалась мне в горло, потом ее пальцы разжались. «Нелл, подожди! Письмо!» Я остановилась посреди склона, и земля поползла у меня под ногами. Мак поспешила ко мне, в знак капитуляции подняв над головой квадратик бумаги. Я потянулась за ним, и осколки солнца вонзились мне в глаза. «Куда бы ты ни направлялась, не останавливайся!» Сказала она, вкладывая конверт мне в ладонь. «Ни тени разочарования в голосе, одобрение благословение Я сунула письмо в карман. «Не останавливайся, слышишь? Раз уж решила выбраться отсюда, беги и не оглядывайся!» Так я и сделала. Я побежала вверх по склону. Холст хлопает по ногам, чемодан в руке легкий, но неудобный. Перепрыгивая через корни деревьев, я добралась до дорожки и, даже не помахав на прощание и остальным, припустила во весь опор так, что камни полетели из-под ног. Слева смазанным пятном пронёсся домик мальчика, справа вырос особняк. Я не сбавляла темпа, планируя добежать до своей мастерской, а оттуда через лес до утёса. Но обогнув особняк, я увидела, что навстречу мне бежит ардок с огнетушителем. Я оглянулась, над деревьями клубился тёмный дым. Заметив меня, Ардек резко затормозил и чуть не упал. Он разрывался между двумя катастрофами. Задыхаясь и размахивая руками, я пронеслась мимо. Секунду-другую он крутился, как флюгер, на ветру. Затем крикнул мне вслед «Дур! Хей! Нереегиди Орсун! Стой! Эй, ты куда?» Когда я обернулась снова, он уже гнался за мной, а огнетушитель покачивался в траве. Я бежала все медленнее «Хей, дур!» Чемодан оттягивал руку. С правого фланга через лужайку на меня несся эндер. Я поняла, что с чемоданом мне от них не уйти. Я бросила его, и он кубрем покатился за мной следом. Бежать сразу стало легче. «Дур! Хей! Дур!» Миновав свой домик, и еще один, и еще, я добралась до опушки леса, а погоня все не прекращалась. Кустарник царапал руки и лодыжки. Деревья смыкали ряды и расступались, а я искала глазами зарубки на стволах из-за тряски и сбитого дыхания ничего не могла разобрать. Если и дальше бежать в этом направлении, я окажусь на грибной поляне, но это слишком далеко. Нужно взять левее. Старик настигал меня. Я не понимала, какие звуки его, а какие мои. Лес шелестел тяжелыми шагами, трескающимися ветками, задыхающимися ртами. Я не чувствовала своего тела. Оно было лишь движущейся оболочкой. И вдруг, откуда ни возьмись... Кто-то выскочил мне на перерез, и я сбила его с ног. Мы упали, я перекатилась через него, заехав коленом ему по ребрам. Он схватил меня за ботинок, но я ускользнула. В синяках и ссадинах, грязная и выдохшаяся. Я помчалась дальше, не оглядываясь. Деревья редели, повеяло морем. Вскоре она открылась взгляду. Я с трудом остановилась у края обрыва. Шишки земля и галька полетели вниз. Скала была неотвестная. Крутая сверху, она переходила в галечный пляж, усыпанный валунами и омываемый мраморным морем. Все пути к отступлению отрезаны. Либо вниз, либо назад. Дур! Ардек стоял в нескольких шагах от меня. Эндер тоже. Их лица блестели от пота, рубашки рваные в пятнах крови. Старик был босой. В каждой руке он держал по башмаку. «Куда вы можете?» «Идти!» — выдавил он, хватая ртом воздух. «Зачем? Зачем бежать?» Он прочистил горло и сплюнул. «Все окей. Все окей. Вы стоять спокойно». И они подобрались чуть ближе. Ловцы собак в парке. Ардек прижимал ладонь к ребрам. «Куда?» «Вы можете идти», — повторил старик. «Назад? Нет смысла. Только вниз». Я метнулась влево. «Ух, Сен-де-Лисин, сумасшедшая!» Они не попытались меня перехватить. Я взглянула на поросший кривыми сосенками склон. «Можно спуститься по переплетению стволов». Я присела, холст согнулся, чиркнул по земле и потянулась к ветке, нависшей над обрывом. Волны толкались в глыбы на берегу, море шипело и бурлило. Я не знала, выдержит ли ветка мой вес, но Ардек и старик уже надвигались. Повиснув на ветке, я нащупала ногами крошащиеся мшистые камни. Ветка за веткой. Корень за корнем. Я сползала все ниже, пока деревья не кончились. Оставалось разжать пальцы и надеяться, что в скале попадутся удобные выступы. Подошвы сцепились с камнем, а потом я сорвалась. Я поехала вниз, перекатываясь, кувыркаясь. Плечо пронзил быстрый жаркий укол боли. Я не падала, а скорее волочилась по склону бесконечно долго, хотя произошло все в один миг. Когда я скатилась к подножию скалы, Потрясённая, побитая, раненая. Меня не отпускало ощущение будто я не выжила. Будто душа моя осталась где-то наверху. Затем хлынуло ликование. Невероятное облегчение. Жгучее, острое сознание боли в правом плече. Я была на грани обморока, но сердце бешено колотилось от адреналина и шока. И я знала, что надо встать что старик с сардаком с вершины утёса обшаривают глазами галечный пляж в поисках моего трупа. Вскоре они спустятся с лодкой на плечах. Они погрузят меня в лодку. И что тогда? Неужели я зря получила столько увечий? Я заставила себя подняться на ноги. Какая съезжала по склону, бечёвка лопнула. В ужасе я стала оглядывать разбивающийся о берег волны скалы. При мысли, что холст потерялся, У меня подкосились ноги. Но потом я заметила его несколькими ярдами выше. Он застрял в торчавших среди камней сорняках. Верхний слой целлофана исполосован, клейкая лента потрёпана по краям, но в целом свёрнутый холст почти не пострадал. Не то что я. Я подняла голову. Наверху не Эндера, не ни Ардека, никого. Только призрачный солнечный свет и деревья, упирающиеся в небо. Кроме шума моря, не слышно было ни звука. Каждое движение головы отзывалось все нарастающей болью. Похоже, я вывихнула или сломала плечо, рука беспомощно болталась. Я побрела вдоль берега, как я полагала, на юг, и вскоре добралась до места, где волны тихо наползали на камни, и на заборе из проволочной сетки висели таблички «Дикат Кепёк Вар». «Осторожно!» «Злая собака. По-другому в бухту не попасть. Только вплавь». Вода принимала меня шаг за шагом. Я думала, будет холоднее. Соль щипала ссадины. Я попыталась плыть с холстом, подняв его на вытянутой руке, но ноги быстро устали. Боль была такой бодрящей, такой неизбывной. Я обмотала бечевку вокруг запястья, и холст потянулся за мной, не всплывая, но и не утопая. Я понимала, что не смогу долго держать голову над водой и брыкалась, пока не выбилась из сил. Вскоре течение подхватило меня, перевернуло меня, затянуло. Все происходило медленнее, чем я ожидала. Очнувшись, я поняла, что лежу на гальке, ничком в темноте. В горле пересохло, рот разинут. Секунду спустя меня вырвало морской водой. Глотнув воздуха, я рывком пришла в себя. Боль вернулась с удвоенной силой. Я поползла, опираясь на одну руку. Холст, привязанный к запястью, пропал. Там, где была бечевка, кожа жгло. Было так темно, что я едва различала собственную руку. Свет исходил лишь от сияющей луны. Из окон домов вдалеке — и от горстки огоньков где-то в море. Я замерзла. С меня ручьями текла вода. Похоже, меня прибило к берегу в бухте. Вокруг расстилался пляж. Подо мной хрустела галька с осколками ракушек и вынесенным на берег плавником. Ползая, я содрала кожу на коленках. Я молилась, чтобы холст материализовался в потемках, чтобы я задела его рукой. Но он не появлялся. Я перевернулась на бок в надежде, что боль меня прикончит. Ветер крепчал, кусал меня за уши, тормошил. С усилием поднявшись, я огляделась. Черный силуэт причала справа, по бокам от него лесистые склоны, безупречный полумесяц берега. А сзади я обернулась. Сзади бледная проселочная дорога по ровной местности. Пошатываясь, я двинулась туда. Пришлось перешагивать через коряги и бетонные плиты. То, что я приняла за голый сосновый ствол, оказалось телефонным столбом. Я побрела в том направлении, куда уходили обвислые провода. Вдоль обочной дороги тянулась стена. Пробираясь сквозь тьму, я скользила по ней рукой. Памятуя напутствие Маккини, я не останавливалась. Боль в плече терпима, оплакивать картину рано. Утром я отправлюсь на поиски. Море не могло отнять у меня все. Я ускорила шаг. Дорога вильнула вправо, на северо-восток. Ориентироваться было трудно. И тут из темноты выплыло низкое белое здание посреди пустого участка, огороженного проволочной сеткой. Подойдя поближе, я увидела пальмы со срезанными верхушками. Я увидела еще один причал, ступени, торжественно уходящие в воду. Я увидела сотню стульев и лежаков, составленных штабелями, и груду сложенных пляжных зонтов. Я увидела таксофон под козырьком возле забора, освещенный тусклой лампочкой. Плечо горело. Доковыляв до таксофона, я прислонилась к козырьку. Трубка была на месте. Провод не поврежден, линия работала. Я набрала 100 и стала ждать. Луна выглянула из-за облаков. «Оператор, слушаю вас. Соедините меня с Виктором Ейлом. Дом 46 по Харли-Стрит, Лондон. Не подскажете номер?» «Я не знаю, ищите сами». «Грубить не обязательно». «Извините, я не хотела задеть ваши чувства. Пожалуйста, просто соедините». «Хм». Пронзительная трель. Рука отваливалась, я дрожала от холода. «Здравствуйте, приёмная доктора Флейшмана». «Позовите Виктора Ейла, пожалуйста, быстрее». «Боюсь, сегодня вечером его нет. Сейчас принимает доктор Флейшман. По какому вопросу вы звоните?» «Истошное блеяние в трубке». Аппарат просил денег. Бросив трубку болтаться на проводе, я стала рыться в карманах и нашла жетон мальчиком. Раскользнув в монетоприемник, он загромыхал где-то в недрах автомата, но блеяние не прекращалось. «Алло, мисс! Пожалуйста, соедините меня с Виктором. Это насчет его сына. Я вчера зла... Алло! Меня слышно?» Три коротких гудка, и линия оборвалась. Я грохнула трубкой о рычаг, и она раскололась. Я так замерзла, так устала, так измучилась от боли. Мне нужно было где-нибудь укрыться на ночь. Выцветшая табличка на заборе гласила «Хейбелиада пеляже». Замка на калитке не было, я отодвинул щеколду. Когда я открыла дверцу, петли взвизгнули. Здание оказалось закрыто. На дверях цепь с замком, на окнах металлические ставни. Моих сил хватило лишь на то, чтобы доползти до стульев с лежаками. Я нечаянно задела гору лежаков, и, опрокинувшись, они повалили на землю зонты. Брезент сулил тепло. И защиту. Мне захотелось в нем гнездиться Я подползла к зонтам и улеглась под их прелыми складками, под их спицами, пружинами и стержнями. В просветах у меня над головой мерцали звезды-бриллианты. Я стала никем. И ничем. Дневной свет. Синий сквозь брезент. Влажный палаточный уют. Проснулась я еще более изнуренной, чем заснула. Неуёмная боль включится, прострелы в ногах. Я лежала на бетоне с закрытыми глазами, считая секунды. Темнота почти забрала меня. Я почти позволила ей. Но тут неподалёку зацокали копыта и изобретала упряжь. Страх не давал мне потерять сознание. Заскрепели колёса, и послышался мягкий голос. Воу, воу, ай! Внезапно второй голос. Гораздо ближе прямо у меня над головой. Я вздрогнула и затаила дыхание. Ноги шаркнули по земле совсем близко. Человек говорил по-турецки. Беседа в холостую. Я почуяла запах дыма, может, просто показалось. Ноги подобрались вплотную, и сверху началась возня, шорохи и бормотания. Зонты, под которыми я лежала, убирали один за другим. Деваться было некуда. Я притихла, как мышка. Свет посерел. Меня обнаружили. По мне расползлась его тень. Руки уперты в бока, во рту сигарета. Я села и сощурилась на него. На нем была голубая рубашка с нашивкой «Полис». Он сказал что-то бессмысленное, повторил погромче, размахивая руками. Я слишком медленно реагировала. Он схватил меня за локоть и поднял на ноги. Лучше бы сразу пристрелил. Я заорала так громко, что с пальм разлетелись вороны. Все побелело. Перед глазами блестящий лошадиный зад. На козлых мужчина в черном берете. Меня везли куда-то в открытой повозке. Рядом сидел полицейский. Лошадь неспешно переступала копытами. Мы огибали вчерашнюю бухту. Море находилось по левую руку, и можно было разглядеть запущенный пляж в утреннем свете. У причала на волнах покачивалась шлюпка. — Адынызне, как вас зовут? — спросил полицейский. Я боязливо покосилась на него. Он предложил мне сигарету, я помотала головой. «Анлиор Мюсюнюс, вы меня понимаете?» Он закинул руки на спинку сиденья. Копыта мерно постукивали, я молчала. Разглядывало море. Мерно покачивающуюся шлюпку, перевернутые боты на берегу. Деревья на дальнем склоне. И вдруг... Взгляд выхватил длинное черное пятно Среди ссоры на пляже Мой холст Все еще в целлофане Море принесло его мне Я вскочила И хотя колеса повозки вращались довольно быстро Я выпрыгнула из нее на ходу «Хаир! Хаир! Нет! Нет!» Закричал полицейский Стоило приземлиться и боль разорвала меня надвое Я рухнула посреди дороги и ударилась головой Последнее, что я слышала Как со скрипом затормозила повозка И пока я лежала, истекая кровью, все скорбные голоса, которые я так долго заглушала, вырвались наружу. Они велели мне оставаться там, где мне самое место. В грязи. Знакомый потолок, низкий, в крапинку. Я лежала в комнате со светло-бежевыми стенами, боль была приглушена, по трубке в тело поступала какая-то жидкость. Правая рука на перевязи, нестерпимая жажда. В углу темноволосый мужчина в форме, белоснежной и отутюженной. На ипполетах по три золотые звездочки, лицо расстроенное. «Вы знаете, где находитесь?» — спросил он, когда я пошевелилась. Я покачала головой. Я лежала на каталке, на мне тоже была форма, бледно-голубая. «Вы в больничном крыле Военно-морской академии», — сказал он. Вас доставила сюда полиция. Я попыталась откашляться, но в горле совсем пересохло. «Вы желаете пить?» Он наполнил бумажный стаканчик водой из бака у стены и протянул его мне. «У вас перелом ключицы. Через месяц или два заживет. Рано на голове зашили. Думаю, шрама не останется. Я хочу сказать, вам очень повезло». Вода была такой ледяной, что я не чувствовала вкуса. «Еще?» Я сушила стаканчик и угу. В его походке была юношеская ленца, но для курсанта он был слишком взрослым. Наверное, офицер. Передав мне стаканчик, он улыбнулся. «Как вас зовут?» «Элспет», — прохрипела я. «А вы можете говорить», — он улыбнулся еще шире. Зубы у него были такие же ровные и блестящие, как стрелки на брюках. «Элспет», — «Окей». «Хорошее имя». Я изумлённо молчала. Он достал картонную папку с полки на стене. Сквозь окошко в двери виднелся коридор. Его стены были от пола до потолка, увешаны фотографиями курсантов в парадной форме. «Полицейские привозят вас и говорят, у неё нет документов, у неё нет имени. Они думают, вам здесь не место, а значит, помощи вы не заслуживаете, но не хотят пачкать руки вашей кровью. Вот и везут вас сюда». Некоторые люди в этом мире не знают, что такое доброта. Вы понимаете, что я вам говорю? Я изумленно молчала. Он пролистал папку с записями. Но теперь у вас есть имя. Элспет. Видите, теперь вы человек, как я и они, вы такая же, как все. Он извлек из папки прозрачный вкладыш. Нижний угол оттягивали мои жетоны. Рядом виднелся мятый конверт. Он протянул мне вкладыш, чтобы я получше его разглядела. Этого я им не показывал. Но, возможно, придется, если будут затронуты мои интересы. Это было письмо Маккини. Оно сильно пострадало от воды. Ее наклонного почерка на конверте не было. Одни машинописанные слова, поблекшие и расплывшиеся. «Собственность портмантла. Просьба вернуть». «За вознаграждение». «Откуда у вас это?» «Нашел в вашем кармане. Вам повезло, что оно не попало в руки полиции?» «Я притихла. Зачем, маг давать мне не то письмо?» «Должно быть, в спешке она перепутала конверты». «Знаете, я уже лечил здесь таких, как вы», продолжал доктор. «Когда в большом доме кто-то болеет, его привозят ко мне. Меня это не очень устраивает». Мне не нравятся люди из большого дома и их друзья-полицейские. Но я врач и не могу отказывать тем, кому нужна моя помощь. И, возможно, вы этого не знаете, но во флоте не делают много денег». С легкой усмешкой набрал конверт в папку. «Я могу показать письмо полицейским, и мы разделим награду. Им это нравится. Брать деньги без лишних вопросов. Мы все купим себе по большому дому на будущее, когда выйдем на пенсию». Он вернул папку на место и двинулся к выходу. Взявшись за дверную ручку, помедлил. Но корабли всегда нравились мне больше, чем дома. Я человек флота. Нет разницы, что скажет полиция. Он резко повернулся. Катетер вынуть легко, я вам покажу. Думаю, вы сможете стоять на ногах. В его голосе звучало сострадание, взгляд был искренним. Знаете, иногда здесь случаются странные вещи. Курсанты не любят быть в больничном крыле, они любят быть на воздухе с друзьями. А замков на дверях нет, так что мне их не удержать. Он отсоединил трубку от катетера у меня на сгибе руки. Да, они спускаются по лестнице и выходят за ворота. Никто не пытается их остановить. Безобразие. Он вынул катетер из вены, промокнул капельку крови ватным тампоном и выбросил катетер с ватой в мусорное ведро. «Спасибо», — сказала я. Он сделал вид, будто меня не слышал. «Я дал вам КДИ над боли включиться. Дальше вам придется полагаться только на себя. Удачи». Он вышел и закрыл за собой дверь. Она действительно не забиралась. Беззвучно зашагал по коридору. Я слезла с каталки. Пол покачнулся. Я ощущала сдавленность в груди, только бы добраться до пляжа, думала я. Только бы найти холст на берегу, только бы сесть на паром, только бы доплыть до большой земли, только бы доехать до дома. Я достала с полки папку и забрала свои жетоны. Цепляясь за стены, я шла мимо изображений курсантов в рамках. Правая рука висела на перевязи, и все равно с каждым шагом я морщилась от боли. Указателей в коридоре не было, но слева показалась стальная дверь. Я бросилась к ней, сбежав по бетонным ступеням, вырвалась на улицу. На плацу стояли мальчишки в синей форме. Когда я пробегала мимо, они повернули голову, зашептались, косясь на меня. Пятеро. Курильщики. Юные моряки, у которых нет других развлечений, кроме как подымить да поглазеть на раненых женщин. За их спинами тянулось длинное белое здание со множеством окон. Я чувствовала морской запах, но море не видела. В небе беспокойно кружили чайки. Я не останавливалась. До ворот еще 20-30 ярдов. В деревянной будке в полном облачении нес караул курсант постарше. Шлагбаум был опущен, но если потребуется, я его перепрыгну. Я не сомневалась, что у меня получится. Я бежала, гася боль, закупоривая ее. Во мне пробудилась надежда. Караульный пропустит меня, я это знала. Но мальчишки дразнились, кричали мне вслед «Алле! Алле!» «Вперед! Вперед!» Когда я обернулась, их уже не было. На плацу стояли машины, рядами. Я замедлила шаг. Караульный вышел из будки и уже поднимал шлагбаум. Он махал рукой в перчатке чтобы я поторопилась. Но крики у меня за спиной становились все громче, гуще. Они доносились откуда-то с неба. «Элли!» слышала я. «Элли!» Куда бы ты ни направлялась, говорила мне маг, не останавливайся. Я и не собиралась. Но тут я увидела знак, привинченный к шлагбауму. Медленно поднимаясь, он описывал в небе дугу. Стоянка запрещена. Посторонним вход воспрещен. Нет, что-то другое. Пунктирные линии стали резче, очертания четче. Я остановилась. Дневной свет как будто приглушили. Крики не смолкали. «Элли! Элли!» Я подняла голову, на крыше никого не было. Лишь ряд закоптелых труб, металлический каркас лебёдки, но фасад был уже не ярким, а серым. В лицо мне брызгал незнакомый мелкий дождик. «Элли, стой на месте, не двигайся, не надюйм, я сейчас спущусь!» И тут я его увидела. Он размахивал руками. В окне верхнего этажа. Форменный зануда. Виктор, Ейл. Дом 46, По Харли-Стрит, Лондон. Должно быть, оператор его нашла.